Алекс Риверс НК Кроуфорд Агент тьмы Глава 1 Я сидела на полу в комнате Роана и купалась в оранжевом свете пламени, лизавшего обугленное полено в камине. Я завернулась поплотнее в грубое шерстяное одеяло, накинутое прямо на голое тело. Последние несколько дней сказывались в полной мере. Усталость растекалась по мышцам, словно разъедающий сухожилия яд. Ноги беспрестанно дрожали. Кажется, в последний раз я как следует высыпалась давным-давно, в теплых объятиях Роана, слушая стук его сердца. Но дело не только в физической усталости после путешествия по лесу. Меня била дрожь от мыслей, которые крутились в голове, словно беспокойные духи. За последние несколько недель произошло столько всего. Я узнала, что люди, которые меня вырастили, не мои биологические родители. Я оказалась в Эйре, подменышем. Меня подменили сразу после рождения. Мой биологический отец был чудовищем, садистом, известным как Рикс. И я убила его. Я заманила своего человеческого двойника, сеофру в ловушку отражения. И, насколько мне известно, она все еще там. Не в силах согреться, я дрожала под грубым одеялом, пытаясь забыть взгляд сеофры когда она поняла, что с ней происходит. Полена в камине вдруг треснула и раскололось пополам. Щепки упали на тлеющие угольки. Взметнулся с искр. Затрещало пламя. Я судорожно вздохнула. Позади раздались шаги. Обернувшись, я увидела Роана с ворохом вещей. Он бросил их на пол рядом с моей сумкой. Раздобыл для тебя кое-какую одежду. Золотые отблески огня танцевали на его прекрасном лице, изумрудные глаза прожигали насквозь. Я заставила себя замедлить дыхание, рассматривая непристойные татуировки, змеящиеся по его мускулистым предплечьям. Он ощущал мое внутреннее смятение, мои бурлящие мысли. Я знала он чувствует, когда мои эмоции выходят из-под контроля, хотя выражение его лица оставалось каменным, а челюсть — неодобрительно напряженной. Я разочаровала его, объявившись на несколько дней позже обещанного, и теперь он не в настроении сочувствовать мне. Я почти ощущала, как меня захлёстывает его гнев. Я медленно поднялась с места. Спасибо. Я в самом деле хотела поблагодарить его, но вышло как-то горько и кисло его глаза потемнели. «Люди короля прочесывают лес, ищут меня. Тебе нельзя здесь задерживаться. Они почувствуют твою энергию, Пикси». Я выгнула бровь. «Твоя аура скрывает мою?» Рон скрестил руки на груди, уставившись на меня. «Послушай, я же пришла, как обещала. я уже говорил. Ты была нужна несколько дней назад на совете. Сейчас от тебя никакого толку». Я не собиралась снова ввязываться в этот спор. Я не могла прийти раньше, когда мой двойник-подменыш убивал людей по всему городу. Ты сказал, на королевство Фейри надвигается война. Может, мы еще сумеем остановить ее? И ты сказал, что я ключ. Объясни, что мне нужно. Мне больше ничего от тебя не нужно. Это не твоя война. Я глубоко вздохнула. Я пробиралась сюда через ледяной лес с монстрами Фейри и не хотела верить, что я все это зря. «Расскажи о войне», — попросила я в надежде отвлечь Руана. «Что такого важного было на совете, что я пропустила?» Он молча уставился на меня, и от этого потустороннего молчания у меня зашевелились волосы на затылке. Только тени скользили по золотистой коже Руана. Через секунду он заговорил снова. «Скажи правду. Зачем ты здесь?» потому что дала обещание и должна его выполнить. Ложь. В воздухе похолодало. Огонь в камине угасал. Я нахмурилась. Нет, не ложь. Я дала обещание и собиралась его сдержать. Я верна своему слову. Я не стала договаривать до конца. И так понятно. Если нарушить данное фейре обещание, это плохо кончится. Я убедилась в этом на своем горьком опыте. Ты говоришь не всю правду. Низкое рычание Роана обволакивало меня, покалывая позвоночник. Один только звук его голоса сбивал с толку, мешал сосредоточиться. Я шумно вдохнула, собираясь с мыслями. Да, я говорю не всю правду. Роан прав. Это не просто обещание. После всего, что случилось в Лондоне, в голове царил бардак, и мне просто нужно было хоть что-нибудь предпринять. Мне показалось неправильным вернуться в Америку и работать дальше ФБР, как ни в чем не бывало. Как будто магического мира не существует. Теперь я связана с миром фейри Ложь. На его глаза набежали тени, и меня пробила озноб Ты по-прежнему не говоришь всю правду до конца. Я с трудом сглотнула ком в горле. Когда после победы над Сеофрой я оказывалась одна в тишине, то чувствовала себя потерянной в море собственных мыслей. Мне нужно сбежать от них. И пока я двигаюсь вперед, то, наверное, смогу опережать на шаг воспоминания, которые грозят поглотить меня. Смогу забыть те звуки, под которые из тела моей матери вытекала жизнь, и отравляющее ощущение извращенной души Рикса перед тем, как я убила его. Я жаждала отвлечься от этих мрачных мыслей, как подсолнухи жаждут света. А еще мне хотелось сбежать. И ты решила, что я могу помочь? Я кивнула. Если Роан меня вышвыжнет, мне некуда податься. Из-за этих воспоминаний я не смогу просто взять и вернуться к прежней жизни. И это все? Все твои причины? Да. На секунду мне показалось, что в его глазах вспыхнула боль. Воздух вокруг будто стал разреженным и холодным. На самом деле я так и не сказала всей правды. Глядя на Роана, я понимала, что пришла сюда и ради него. Его красота притягивала. Он выглядел так восхитительно, что на него было больно смотреть. И если оторваться от его мускулистого тела и золотистой кожи и заглянуть ему в глаза, то можно заметить, какая глубокая печаль светится в них. И я не могла отделаться от ощущения, что горе нависло над Роаном, как погребальный саван, и мне отчаянно хотелось подойти и положить руку ему на грудь, чтобы почувствовать его сердце. Хотелось сбросить одеяло и прижаться к нему, ощутить тепло его тела, его обнажённую кожу на своей. И я хотела убежать от собственной боли и вырвать Роана из его боли. Но я знала, любое такое действие он воспримет в штыки. Он не из тех, кто легко прощает. Прости, что разочаровала. Я хочу помочь. Может, я ещё пригожусь. Очень важно было прийти вовремя, начал рон каллах велела привести тебя на заседание совета он едва заметно склонил голову набок калах сказала что ты ключ однако что то в его тоне подсказывало он уже не до конца в это верит почему прийти вовремя было так важно верховный король фейри король огмиас столетиями сражался со старшими фейри в хокводдском лесу После заседания совета он разбил их, сломил их сопротивление, выгнал из домов. Большинство воинов погибли, а уцелевшие прячутся вместе с королем Эбором. Все изменилось. От страха по моему телу побежали мурашки. Почему? Потому что теперь король Огмиас волен сделать то, что хотел всегда». Вести войну со своими истинными врагами. Фейри, которые прогнали его с его земель, заставили вырезать его собственное королевство из земель старших Фейри. Теперь он победил врагов здесь и больше не сражается на два фронта. И может бросить все силы против благих. Внутри меня все сжалось, и я крепче вцепилась в одеяло. Давай найдем способ его остановить. Если я ключ, может я еще в силах помочь? Руан уставился на меня так, что вокруг сгустились тени. «С каких пор тебе есть дело до нашей политики, до короля Огмиаса?» «Я не хочу войны». Руан придвинулся ближе. Его мышцы напряглись, как у змеи перед броском. Он заглянул мне в глаза, и я ощутила жар его мощного тела. «С чего агента ФБР беспокоиться о войне фейри «Я знаю, что потери будут огромные». Рон прищурился. «Ты беспокоишься о людях?» Я уставилась ему в глаза. «Меня вырастили люди. Конечно, я беспокоюсь о них». «Думаешь, ты одна из них? Таких, как твой друг Габриэль? И среди них собираешься провести всю жизнь?» Я пожала плечами. «Наверное, среди вас я не чувствую себя своей». На мгновение в глазах Рона промелькнула вспышка сильной боли. И все же они не принимают тебя, не так ли? Что бы сделала с тобой ЦРУ, узнав о тебе правду?» Он склонил голову набок «И я понимаю, кому ты верна. Значит, мне ты без надобности. Ты – обуза Я нуждался в тебе неделю назад, когда племена старших фейри были еще живы, но ты подвела меня из-за преданности людям. Тебе не место здесь. Да ты и не сможешь сражаться на равных среди Ферри. Ты сама сказала, что выросла среди людей». Уязвлённая я, не задумываясь, ляпнула. «Я могу сражаться не хуже любого Фейри. Ты уже видел, как я это делаю?» На подбородке Рона дрогнул мускул. «Кассандра, отправляйся домой. Как по мне, ты никчёмна». Сердце бешено колотилось в груди. В воздухе повисло тяжёлое молчание. Наверное, сказывалась усталость, но глаза защипало от слёз. Слова Рона ударили под дых. «Вот так, значит?» Ты должна вернуться к своему народу, — наконец ответил он. Здесь тебе нечего делать. Одевайся, провожу тебя к порталу. Белый кунь Рона возвышался надо мной. Я уставилась на него. Я никогда не ездила верхом, а он выглядел крупнее и злобнее всех остальных лошадей, которых я видела раньше. Чёрные глаза уставились на меня. Он фыркнул и выпустил из ноздрей облачко пара. Роан одним стремительным прыжком оказался на лошадиной спине, ухватив поводья и взглянул на меня сверху вниз, ожидая, когда я последую его примеру. «Как его зовут?» «Аберон, не присоединишься?» Помочь рон не предложил. «Он высокова для меня». рон изогнул бровь. «Разумеется, чего и следовало ожидать». Я стиснула зубы, решив забраться на коня, даже если он меня прикончит. Я ничего не смыслила в лошадях, но в Академии ФБР мне приходилось карабкаться на стены. И сейчас передо мной тоже стена, из мышц, кожи и волос. Я отступила на несколько шагов, бросилась вперед и подпрыгнула, вцепившись в конскую шерсть. Но как раз в этот момент чертова стена отодвинулась. Однако мне удалось занести ногу над крупом. Чтобы не упасть, я ухватилась за мощный торс Руана. «Да уж, изящно», — заметил он. «Но у меня ведь получилось, правда?» рон пожал плечами и пришпорил Аберона. При первом же шаге я едва не улетела назад, вцепилась в грудь рона и почувствовала, как ходят его мощные мышцы под темным шерстяным свитером, когда он понукал коня. Мы поскакали галопом Я оказалась не готова к такой скорости и тряске. Ноги напряглись, и, вопреки здравому смыслу, я крепко обняла рона Он держался совершенно непринужденно, его тело двигалось с конем, как одно целое. У меня почему-то получалось наоборот. Когда Аберон приседал, я подлетала вверх. А когда он приподнимался, то падала вниз и билась задница о его круг. Мне хотелось попросить Роана притормозить, но гордость не позволяла. Неужели он нарочно выводит меня из себя? Конь так сильно тряхнул меня, что зубы клацнули, и я едва не прокусила язык. Зато во время скачки я с наслаждением впивалась ногтями в Роана. Правда, он не подавал виду, нравится ему это или нет и вообще не обращала на меня внимания. Через некоторое время я сообразила, как двигаться в такт с конем, и скачка стала более терпимой. От усталости я расслабилась, краем глаза поглядывая на мелькающие мимо кедры и сосны. Бледный солнечный свет искрился на свисающих светок сосульках и взметающейся снежной пыли. Воздух был наполнен густыми ароматами мха, земли и древних мудрых дубов. Постепенно ритмичный голуб начал убаюкивать. Впервые за долгое время мой разум успокоился. Передо мной мелькали чудесные видения, сверкающие, вся в солнечных пятнах река и растущие по берегам дубы и земляника. Эти образы окончательно завладели моим сознанием, и я прижалась головой к спине Руона. «Чёрт побери!» — внезапно разбудил меня его голос. «Что такое?» «Люди короля!» Мой пульс участился. Я всматривалась в тихие заснеженные дубы, мимо которых мы проносились. Я никого не вижу. Ещё увидишь. Я обняла его крепче. Почему они охотятся за тобой? После битвы со старшими Фейри они точно знают, что я их враг. Они могут выследить меня здесь, в Хокутском лесу. Рон наклонился вперёд, пустив Аберона в настоящий голоп. Ветер трепал волосы, дыхание перехватило. Мы набирали скорость, деревья мелькали размытыми пятнами. Казалось невероятным, что при таком темпе конь не врезался в них, но Рон легко ориентировался в лесной темноте, и мы оставались целы и невредимы. Со звуком, похожим на раскат грома, из листвы вылетела стая больших медно-красных птиц с переливающимися крыльями. Аберон развил головокружительную скорость. Я обернулась взглянуть на птиц, и тут из кустов появился всадник. Снег летел из-под копыт его коня, искрясь на солнце. При виде всадника у меня чуть не остановилось сердце. У него было три птичьи головы под темными капюшонами. А еще из-под капюшонов торчали длинные изогнутые клювы и сверкали темные глаза. А на плаще виднелась знакомая эмблема — череп под водой. Одна из голов раскрыла темный клюв и издала пронзительный боевой клич, от которого замерло сердце. Всадник вытащил меч из ножен и пришпорил коня. Аберон пыхтел и фыркал, с трудом удерживая быстрый темп, пока трёхглавый фейри приближался голопом. Я судорожно перебирала варианты. В сумке за спиной есть пистолет с железными пулями, но с такой неудобной позиции я вряд ли попаду в цель. Ещё в сумке есть зеркальце. Было бы неплохо взять одно из них в руку, Возможно, если я исчезну, Аберон поскачет быстрее и оторвется от погони. Ухватившись за Роана одной рукой, я неуклюже шарила другой в сумке. — Держись крепче! — зарычал Роан. — Дай от него оторваться! Внезапно он натянул поводье и я крепче обняла его. Вопль всадника позади нас эхом отразился от дубов. Мы мчались через лес в стороне от тропы. Ветви хлестали меня. Рон наклонился вперёд, и я последовала его примеру, пытаясь прикрыть лицо. По щекам несколько раз хлестнули листья и крапива. Большая ветка ударила по спине, рассекая рубашку и кожу. Но ветви замедляли и всадника, пусть и чуть-чуть. Стая его медных птиц пронеслась над головой. «Держись крепче!» Рон натянул поводье, и Аберон встал на дыбы. Я изо всех сил вцепилась в Рона и умудрилась удержаться на месте. Когда передние копыты Аберона приземлились на снег, Рон уже выхватил меч. Всадник бросился на нас, что-то неразборчиво крича, но одно слово прозвучало отчетливо. «Предатель!» Взмахом меча Рон перерубил одну из шеи всадника. Голова отлетела, и горячая алая кровь по дуге окрасила снег. Всадник резко обернулся, по-прежнему сжимая меч, и опять ринулся на нас, пронзая воплями лесную тишину. Он замахнулся. рон молниеносным движением парировал удар и отрубил еще одну голову. Кровь хлынула из раны и брызнула в воздух. Издав последний крик, всадник ускакал в лес. Я глубоко вздохнула. проклятье рявкнул Роан. «Что? Он прикажет своим людям перекрыть путь к порталу. Мы не сможем туда добраться. Сердце бешено колотилось о ребра. Нам нужно выследить его и убить? Рон покачал головой. Он может заманить нас в ловушку. Не хочу рисковать. Врагов может оказаться гораздо больше. Есть другой путь. В следующее мгновение мы снова пустились в галоп оставив позади отрубленные головы. Я вытерла щеку. Пальцы стали липкими от крови. Ветер трепал волосы, пока Роан гнал коня по каменистой местности. Постепенно Глухурёв стал заглушать топот копыт по снегу. Лес начал редеть, и мы доскакали до бурлящей реки. Вода мчалась по острым камням, разбиваясь на свирепые клочья белой пены. Пока я цеплялась за рона он направил коня прямо в самый бурный участок реки, где вода яростно билась о камне. «Какого черта он творит?» рон Он не ответил, и внутри у меня всё сжалось. Но едва копыта Аберона погрузились в воду, поверхность замерцала. Прохладная энергия с шёпотом заструилась по моей коже. Вода вокруг успокоилась, камни стали меньше и круглее. "Древний чар", пояснил Рон. "Их навели старшие фейри, а в последнее время используют противники короля. Тайная тропа, путь мятежников. О нём мало кто знает." и я уставилась на воду, загипнотизированной иллюзией. Куда бы ни ступал конь в бурной реке, течение успокаивалось, а вода становилась мелкой и прозрачной. Из-под копыт в разные стороны прыскали маленькие изумрудно-зелёные рыбки. Через несколько минут высокие дубы показались мне знакомыми. Портал рядом. Адреналин в теле сменился усталостью. Веки отяжелели. Больше всего на свете мне хотелось привалиться к спине своего спутника и уснуть. Ну вот, Рон указал на высокий дуб, который доставит меня назад, в Лондон. Я неохотно слезла с Аберона. Теперь, когда я лишилась тепла Рона, меня била дрожь, между ребер возникла пустота. Я подняла на него глаза. Спасибо, что подвез. Он взглянул на меня. Просто возвращаю тебя в твой мир. В горле встал ком. Я двинулась к порталу. Грудь грызла пустота. Я чувствовала себя совсем потерянной, выбитой из колеи. Я так надеялась получить от Рона какой-то ответ, обрести цель, миссию. Мне так нужно иметь перед собой цель. А может, я снова хотела оказаться в его сильных объятиях, чтобы успокоиться и уснуть под стук его сердца? Казалось, в присутствии Рона бушующий хаос в моей голове стихал. «Никчемная». Это слово звенело в моем мозгу, словно проклятие. Я чувствовала на себе его взгляд. Он словно хотел убедиться, что я наконец-то исчезну из его жизни. Я подошла к дубовой расщелине, дыхая лесные запахи. Пока Рон смотрел мне вслед, я представила, как затеряюсь среди лондонских толп на извилистых улочках. И магия дуба перенесла меня туда».